Кришна, сыночек, проснись. Ух, как же ты вырос, мой мальчик. Проснись, пора вести в лес коров с бычками. Кришна, я приготовила тебе твое любимое масло из свежей сметаны и простоквашу. Кришна, ну и поздно же ты встаешь утром. Эй, Кришна, вставай скорее. Что ты копаешься? Успеши, Кришна. Уже давно пора, ну проснись, сыночек. Смотри, уже бальрамы и Судама пришли за тобой, они ждут во дворе. Кришна, вставай! Кришна, спать надо меньше, коровы далеко ушли. Я сейчас, я сейчас! Как далеко ушли? А до леса они не дошли? Может и дошли. Как же вы быстро собрались, за вами не угнаться. Эх, Кришна, Кришна, что нам теперь делать? Разбежались без нас все коровы и бычки. А все ты, Кришна, это все из-за тебя. Ты во всем виноват. Как нам теперь их собрать, Кришна? Подумаешь, велика трудность. Я вам мигом соберу всех коров и бычков в стадо. Смотри, бальрама! Вот так Кришна! Все коровы собираются в стадо. Айда Кришна, ты всем нам приносишь счастье. С тобой мы будем пасти стадо лучше, чем всегда. Кришна, что это у тебя за свистулька? Дай мне, я тоже хочу дунуть. Нет, бальрама, я тебе ее не дам. А то все коровы, когда ты дунишь. Опять разбегутся в Кришна. Звуки твои свирели радуют сердце. Сыграй еще. Сыграй, Кришна! Прислушайтесь к песне свирели В ее движении плавном Злое становится добрым Становится тайное явным Прислушайтесь к песне свирели И пусть вас научит Она слышит, о чем на рассвете ведет разговор, тишина. Прислушайтесь к песне Свирели. В ее волшебном звучании сердце наполнится светом. И радость сменит печали.